Глава 35. Спустя 4 недели я уже носил военные сапоги, форму и нарукавную повязку со свастикой. Спустя 4 недели я уже маршировал в колонне таких же, как я, в окрестностях Ютербога и пел вместе со всеми: "Видишь, заря на востоке бранденбургскую пустошь" И прочие походные песни. Примечание. Юторбог, городок в Бранденбурге, Прусе. Первое упоминание в немецкой хронике 1037 года. Тогда это было поселение славян вендов Утробог, Бог зари. Завоеван немцами в 1157 году. Одним из первых городов в Пруссии получил Магдебургское право, право местного самоуправления. В годы Первой мировой войны здесь находился один из самых крупных военных аэродромов в Германии. В 1933 году началось восстановление этого аэродрома, каковое и было закончено к 1935 году. После Второй мировой войны до 1994 года Одно из мест дислокации советских, потом российских войск в Восточной Германии. С 1933 по 1939 год в Юттербоге действовал лагерь военной подготовки референдариев, названный по имени прусского нацистского министра юстиции Ганса Кёрля. 1900-1984 годы. который и придумал эту повинность для будущих юристов. В 1933 году Кёрль посетил лагерь военной подготовки своего имени. Сохранилась фотография: смеющийся Ганс Кёрль в компании будущих немецких юристов вешает на виселице огромный параграф закона. Через лагерь военной подготовки Ганс Кёрль с 1933 по 1939 годы. было пропущено около 20 тысяч референдариев, будущих офицеров вермахта или эмигрантов. Конец примечания. Было у нас и знамя. Разумеется, знамя со свастикой. Его несли перед нашей колонной, и когда мы шли через деревню, то прохожие вскидывали руки в нацистском приветствии или поспешно скрывались, скользнув в ближайшую дверь. Они знали по опыту, что могут быть избиты нами, стало быть и мной, если не вскинут руку при виде знамени. Что толку, если я и некоторые из нашей колонны сами прятались в подворотне при виде нацистских знамен, когда еще не маршировали под этими знаменами, а теперь маршировали, и одно это означало для встречного прохожего молчаливую угрозу избиения, и каждый нас приветствовал или убегал из страха перед нами, из страха передо мной. Ещё и сегодня мне делается тошно, когда я вспоминаю эту ситуацию. В ней, как в скорлупе ореха, был заключён весь третий рейх.